Глава 45. Сила духа Венс поставил патрульную машину перед клеймом, отлепил мокрую от пота рубаху от спинки сиденья и вошел в кафе. Витрина была разбита вдребезги, но чтобы дым меньше проникал внутрь, на раму приколотили простыню. Керосиновые лампы заливали неверным, колеблющимся светом почти пустое заведение. Только в дальней кабинке сидели и тихо переговаривались трое немолодых людей. Избегая их пристальных взглядов, Вэнс прошел к стойке. К нему с чашкой на четверть полной холодным кофе подошла Сью Малинекс. Все еще в золотистой форме официантки и обильно накрашенная, более или менее где должно. «Последний кофеек», — сказала она, подавая чашку, — Шериф кивнул, залпом выпил кофе и поднес запястье к ближайшей лампе, проверяя который час. Двадцать три минуты третьего. Хемманды опаздывали, так же, как и Роуд с Ганнистоном. «Наплевать», — подумал он, — «эту шмагодявку все равно не найти, по крайней мере, за то время, что осталось. Из-за дыма на улице не было видно низги». Они с Дэнни полностью проверили Боуден и Аврора-стрит и треть домов на Оукли. Девчонки никто не видел, а в нескольких домах не оказалось полов. Одни дыры в темноту. Дэнни опять раскис, и Венсу пришлось отвезти его обратно в контору. «Инферно» всегда казался шерифу небольшим городком, но сейчас улицы удлинились, а дома превратились в призрачные дворцы. Учитывая дым и пыль, найти того, кто не хотел, чтобы его нашли, было никак невозможно. «Трудная ночка», — сказала Сью. «Лучше думать так. Сесил ушел домой? Ага, недавно слинял. А ты чего не закроешь, да не пойдешь домой? Толку от работы немного, верно? Мне больше по душе, когда есть чего делать». «Откликнулась она. Лучше торчать здесь, чем сидеть в темноте дома». «Да уж, наверное». Неяркий свет льстил сью. Шериф подумал, что кабы-бабенка не штукатурилась так, что хватило бы и на ремонт дома. Она была бы по-настоящему хорошенькой». Конечно, китовая задница была, что называется, трамбовкой, но в Энсуле было воротить нос от габаритов после всех тех вешалок, к которым он подъезжал. Допустим, сью и впрямь была довалкой, но, может быть, на то были свои причины. «А чего ты так и не уехала из Инферно?» — решился он спросить, просто чтобы не думать о неумолимом ходе времени. «В школе-то ты вроде училась, дай бог, всякому». «Не знаю», — сью пожалуй мясистыми плечами, «наверное, ничего не подвернулось». «Черт, нельзя же ждать, чтобы что-то подвернулось! Надо искать самой! По-моему, ты могла найти где-нибудь хорошую работу и продвинуться, а может, уже нарожала бы полный дом детворы». Вэнс перевернул чашку вверх дном и поймал последнюю горькую каплю кофе. «Да так, не пришлось. Все равно...» Сью слабо-печально улыбнулась. «Я, верно, была бы не слишком хороша в этом плане». «Да ты сама еще ребенок. Сколько тебе? Двадцать восемь, двадцать девять?» Вэнс увидел, как она скривилась. «Это ж совсем немного. Черт, у тебя еще полно!» Голос шерифа дрогнул, но он договорил. «Времени». Она не ответила Вэнс опять поглядел на часы. «Прошла еще минута. Дэнни по тебе сохнет», — сказал он ей. «Знаешь ты это, а?» «Мне Дэнни нравится. Не-не, я не про женитьбу». «И не про... сами знаете». Круглые щеки Сью залил румянец. «Я думал, вы с Дэнни, э... в правду близкие друзья». «Да, в смысле друзья». Дэнни, джентльмен», — сказала она с достоинством, — «заходит ко мне, и мы разговариваем. Вот и все. Так редко найдешь мужика, чтобы можно было поговорить. Похоже, мужику с бабой трудновато просто потрепаться, верно?» «Ага, наверное». Шериф ощутил укол стыда за то, что посмеялся над ней, и ему пришло в голову, что Денни может быть в большей степени мужчина, чем он думал. Сью кивнула и повернула голову ко входу. Вэнс увидел ее глаза. Они, казалось, сосредоточились на чем-то очень далеком. «Может, я и могла бы уехать?» — сказала она. «Я печатала лучше всех в классе. Наверное, можно было бы устроиться секретаршей. Но я не хотела уезжать. То есть Инферно — не самое лучшее место на свете, но это мой дом». Поэтому он для меня особенный. Неважно, сильно он сдал или нет. Честное слово, я вспоминаю инферно добром. Например, когда я заканчивала школу и была главной мажореткой, наши ребята играли один раз с сидартаунскими рыцарями. Глаза сью озарились сиянием десятилетней давности. В тот вечер шел дождь, лило прямо как из ведра, Но я со своими девочками не сидела дома, и только Гарри Парди с сорока ярдов погасил мяч. Девчонки подняли меня, и я сделала сальто, как все завопили. Я такого сроду не слышала, ни до того, ни после. Потом ребята подходили ко мне и говорили, что сделать сальто в такую дождину и не сломать шею — это потрясающе. «А еще что приземлилась я легко, как ангельская перышко!» Она моргнула, очарование разом разрушилось. «Да», — сказала Сью, — «здесь я не пустое место, а там...» Она махнула рукой, подразумевая остальной мир. «Там я буду никто!» Ее глаза нашли глаза шерифа и заглянули в самую глубину. «Это мой дом и ваш. Надо бороться, чтобы его сохранить!» Во рту Венса держался привкус пепла. «Будем бороться», — сказал он, но слова прозвучали неискренне. Занавешенное простыней окно осветили фары. Рядом с машиной Венса кто-то притормозил. Фары погасли, к дверям приблизилась одинокая фигура. Венс понял, что это не Роудс и не Ганнистон. Те ушли пешком». В кафе вплыла Селеста Престон, да так, будто владела каждой трещинкой на кафеле. Она села у дальнего конца стойки и сказала «Пивое яйцо!» «Да, мэм Сью вынула из охладителя тепловатый лоунстар и направилась к холодильнику за яйцом. Селеста кинула взглядом стойку и кивнула Венсу: «Никак припозднились, а? Давно пора на боковую!» «Да, вроде. Он слишком устал, чтобы обмениваться с ней колкостями. Все равно я вряд ли спал бы хорошо». Аналогично она взяла принесенное сью яйцо, разбила край стойки и одним махом проглотила желток, немедленно вылив вслед ему в глотку все пиво из банки. «Сдала кровь пару часов назад», — объяснила она, и тыльной стороной кисти вытерла с губ следы желтка. Уинд всегда говорил, сырое яйцо с пивом самый быстрый способ получить свои витамины. И проблеваться тоже, сказал Венс. Она снова хлебнула пиво, а Сью пошла в дальнюю кабинку посмотреть, как там старики. Как же вышло, что вы не защищаете город, Вэнс? Может, выволочь этого сукина сына из его ракеты и сидеть на нем, пока пощада не запросит? Вэнс вынул из нагрудного кармана пачку «Кэмэл» и закурил, размышляя над вопросом. Он выпустил из носа дым, посмотрел на Селесту и сказал «А чего бы тебе не заползти к себе в задницу и не втянуть за собой дырку?» Она только уперлась в него похожими на куски холодного кремня глазами, не донеся бутылку до губ. «Видно, ты, сука, большая начальница, раз сидишь тут и указываешь мне, что делать. Думаешь, мне насрать на этот городишко, да? Ладно, может, я где и подгадил, много где подгадил, но я всегда делал то, что считал лучшим, даже если и брал деньги у Кейда. Черт, а что еще могло удержать инферно при жизни, как не бизнес этого гаденыша?» Он чувствовал, что лицо набрякло от прихлынувшей крови. Сердце тяжело стучало. «Моя жена ненавидела каждый дюйм в этом городе и сбежала с шофером грузовика. Но я остался. У меня было два сына, которых она забрала с собой и которые знают обо мне ровно столько, чтобы хаять меня по телефону. Но я остался. Каждый день я жру пыль, меня поливают на двух языках». «Но я остался. Я отдал этому городу должная дамочка». Вэнс ткнул сигаретой в ее сторону. «Так нечего сидеть тут в тренировочных штанах с бриллиантами на пальцах и заявлять, будто я не пекусь об этом городе». А потом шериф сказал то, что всегда понимал, но не осмеливался признать. «Больше у меня ничего нет». Селеста сидела неподвижно. Она отхлебнула «Лоун Стар», Мягко поставила бутылку на стойку и подняла руку, показывая кольца. Фальшивые, сказала она, — «настоящий я продала». На губах заиграла ломкая улыбка. «Наверное, я это заслужила, это. Что нужно нашему кладбищу, так это сила духа. Как насчет угостить даму сигареткой?» Она взяла пиво, скользнула по табуреткам и уселась за два места от шерифа. Эт, подумал он, Селеста в первый раз назвала его по имени. Он подтолкнул к ней пачку и зажигалку, и Селеста поймала их. Прикурив, она с истинным наслаждением затянулась. Думаю, если я помру, так кто же буду довольна, сказала она. Еще чего, помирать. Мы выберемся. Э, ты мне больше нравишься, когда говоришь правду. Она перебросила ему сигареты и зажигалку. «Цена нашим шкурам такая же, как гигиеническому тампону в мужской тюрьме. И ты это знаешь». На улице заурчал мотор. Из дыма появился Коди Локет и поднял консервы на лоб. «Я ищу полковника Роуца, сказал он шерифу. «Он должен быть здесь». «Да, я тоже его жду. Он опаздывает примерно на десять минут». Шериф не дал себе труда снова свериться с часами. «Зачем он тебе?» «Девчонка в форте у Щепов. Знаете, о ком я?» «Одифин». Вэнс едва усидел на месте. «Сейчас? Она там прямо сейчас?» «Да, с ней мистер Хэммонд и его жена». «Так полковник-то где?» «Они с капитаном Ганнистоном пошли через мост на Крайну. Думаю, они еще там. Ладно, поеду, поищу. Если они покажутся здесь...» «Передайте им новости!» Коди опять надвинул очки на глаза, побежал к Хонде, сел, легнул стартер и поехал по Селеста-стрит на восток. Вдруг парнишку как ударило. Во-первых, он отдал приказ шерифу, и тот подчинился. А во-вторых, там сидела сама Селеста Престон. Он повернул на мост и прибавил газу. В грязном воздухе задушевно ревел мотор». Коди был уже на середине моста, и тут дымку прокололи две фары. С окраины, наезжая на разделительную полосу, мчалась какая-то машина. Коди с шофером одновременно ударили по тормозам. Обе машины, визжа покрышками, вильнули и остановились почти капот в капот. Мотор легковушки застучал и заглох. Коди увидел, что это серебристый «Мерседес Мэка Кейда», В нем сидели двое мужчин. За рулем был крепкий парень с коротко постриженными темными волосами и засохшей струйкой крови на лице. «Вы, полковник Роудс?» — спросил Коди, и тот кивнул. «Меня послали мистер Хэммонд с женой, их дочка в общаге». Он махнул рукой в сторону общежития, но отсюда его огоньки не были видны. «В конце Трэвис-стрит». «Мы уже знаем», — Роудс снова завел мотор. «Какой-то мальчишка в церкви сказал нам». Они с Ганнистоном зашли в церковь на первой улице и спросили отца Лапрадо, нельзя ли обратиться с алтаря к людям, пришедшим в поисках убежища. Вместе с информацией Рик Хурадо передал им ключи от Мерседеса. «Времени у нас мало», — сказал Роудс, подал машину назад, выровнял ее и помчался прочь. Коди понял, от кого полковник это узнал. Сказать ему мог только Хурадо. Он начал разворачивать свой самокат, но сообразил, что до крайны от силы 30 ярдов, до церкви на первой улице оставалось, может быть, еще 50 или 60 футов. Если Хурадо в церкви, там и его сестра. Коди решил, что при желании может даже зайти внутрь, Неужто гремучки набросятся на него прямо в церкви? Увидеть потрясенную физиономию Хурадо. Игра стоила свеч. Кроме того, парнишка был лишний раз не прочь взглянуть на Миранду. Все равно все пошло в разнос, и момент казался как нельзя более подходящим для того, чтобы испытать судьбу. Коди завел мотор, взял курс на юг, и через несколько секунд, «Колеса запрыгали по мостовой окраины».